Глава 124. Сэджвик Сэкстон ворвался в вестибюль здания Сената. Он понятия не имел, как Гэбриэл сделал это, но не сомневался, что она проникла в его личный кабинет. Во время разговора по телефону сенатор ясно слышал переливчатый звон старинных часов работы Журдена. Не было сомнений. Подслушав в его квартире переговоры с представителями частных космических фирм, отчаянная девчонка теперь пыталась найти подтверждающие свидетельства. Но как же она попала в его кабинет? Секстон похвалил себя за то, что догадался сменить пароль компьютера. Подойдя к кабинету, сенатор набрал код, чтобы отключить сигнализацию. Потом нашарил в кармане ключи, отпер тяжелую дверь, рывком открыл ее и влетел внутрь, надеясь застать мошенницу на месте преступления. Но кабинет был пуст и темен. Освещал его только дисплей компьютера с привычным изображением белого дома. Сенатор включил свет, внимательно обвел глазами помещение. Все на месте. Ничего не тронуто. Тишину нарушает лишь мелодичный перезвон часов. Куда же могла подеваться эта маленькая дрянь? Он услышал, как что-то звякнуло в туалете, и бросился туда. Пусто. Заглянул за дверь. Никого. секстон озадаченно всмотрел за свое отображение в зеркале, размышляя, не слишком ли много он сегодня выпил. Он же явственно слышал. престыженный растерянный, сенатор вернулся в кабинет. «Габриэл!» — позвал он. Прошел по коридору в ее офис. Пусто. Темно. В дамской комнате внезапно зажегся свет, и Секстер, мгновенно среагировав, бросился туда. Подбежал... Он в тот момент, когда Гэбриэл выходила, вытирая руки бумажным полотенцем. Увидев босса, она вздрогнула. «Боже мой, вы меня до смерти напугали!» — воскликнула она с неподдельным страхом. «Что вы здесь делаете?» «Вы же сказали, что ищете в своем кабинете документы насчет НАСА!» Секстон смотрел на руки ассистентки. «Где же они?» «Так и не смогла найти». Разыскивала повсюду, потому так и долго задержалась. Он посмотрел ей прямо в глаза. «Вы были в моем кабинете?» Гэбриэл подумала, что обязана спасением факсу. Несколько минут назад она еще сидела за компьютером с Секстона, пытаясь распечатать копии чеков, хранящиеся в его памяти. файлы оказались каким-то образом защищены. И потребовалось время, чтобы догадаться, как именно это можно сделать. И если бы не зазвонил факс, испугав ее и вернув к реальности, она, скорее всего, еще сидела бы там, погруженная в работу. Габриэл воспринял звонок как сигнал к отходу. Не взглянув, что за документы пришли на факс, ассистентка вышла из программы, привела в порядок стол и отправилась тем же путем, которым пришла. Выбираясь из туалета Секстона, она услышала, как явился сенатор собственной персоной. Стоя перед боссом и испытывая на себе его пристальный, изучающий взгляд, Гэбриэл поняла, что он что-то подозревает и стремится уличить ее во лжи. Сэджвик Секстон умел чувствовать подвох, как никто другой. Если она сейчас скажет неправду, он все равно поймет. Вы... «Много выпили», — произнесла Гэбриэл, отворачиваясь. «Но откуда же он все-таки знает, что она была там?» Секстон положил руки ей на плечи и повернул к себе. «Вы были в моем кабинете?» Гэбриэл почувствовала, что не может противостоять страху. Секстон действительно пил, и, судя по всему, немало. Прикосновение его было грубым. «В вашем кабинете?» – переспросила она, заставив себя удивленно засмеяться. «Каким образом? И зачем?» «Когда мы разговаривали по телефону, я слышал, как зазвонил Жорден». Габриэл сжалась убитая, его часы. и это даже не пришло в голову. «Вы не понимаете, как нелепо звучит ваше обвинение?» Я провожу в моем кабинете весь день и прекрасно помню, как звонят часы на стене». Гэбриэл поняла, что разговор надо немедленно заканчивать. «Лучшая защита — это нападение. Во всяком случае, именно эти слова любит повторять Иоланда Коу». Поэтому решительно, сложив руки на груди, Гэбриэл Эш пошла в атаку вооружившись всеми доступными средствами. Она сделала шаг вперед, дерзко глядя в глаза Секстона и заговорила. «Позвольте мне прояснить ситуацию, сенатор. Сейчас четыре часа утра. Вы немало выпили, услышали по телефону звон часов и поэтому явились сюда». Она с негодованием показала пальцем на дверь его кабинета. «Просто для интереса, для сведения, так сказать. Вы обвиняете меня в том, что я взломала систему федеральной охраны, открыла два замка, ворвалась в кабинет и сделала глупость, ответив на звонок сотового в то время, когда совершала противоправное подсудное действие. Затем, выходя, вновь привела сигнализацию в порядок, после чего приспокойно отправилась в туалет, не оставив никаких следов преступления. «Именно это вы хотите вменить мне в вину?» Секстон молча хлопал глазами, не зная, что сказать. «Существуют причины, по которым людям не советуют пить в одиночестве. Ну а теперь, может быть, вы хотите побеседовать о НАСА или нет?» Разбитый в пух и прах, сенатор побрел к себе. Подошел к бару, налил стакан кока-колы. Он вовсе не ощущал себя пьяным. Неужели это все ошибка? Часы на стене... Насмешливо тикали. Секстон осушил стакан и налил снова. «Еще один для Гэбриэл. Выпейте, Гэбриэл», — предложил он, оборачиваясь. Ассистентка не вошла за ним в офис и остановилась в дверях, словно живой укор. «О, ради бога, входите же. Расскажите, что вы выяснили в НАСА?» «Мне почему-то кажется, что на сегодня с меня достаточно холодно». «Отстраненно», — ответила она, — «лучше нам поговорить завтра». Однако секстон не чувствовал склонности к играм. Информация ему нужна была немедленно, и он вовсе не собирался ее выпрашивать. Сенатор устало вздохнул. «Расширять границы доверия. Речь всегда идет о доверии». «Я погорячился», — произнес он, — «простите, виноват. Не знаю, о чем только я думал». Гэбриэл все еще стоял на пороге. Сэкстон подошел к столу и поставил стакан, который налил для Гэбриэл. Шагнул к кожаному креслу, к тому месту, где он чувствовал себя наиболее уверенно. «Присядьте, выпейте колы, а я пойду засуну голову под кран». С этими словами он направился в туалет. Гэбриэл стояла неподвижно. «Мне показалось, что я видел в факсе бумагу», — заметил сенатор уже через плечо, закрывая за собой дверь необходимо показать что он все таки доверяет ей посмотрите пожалуйста что там пришло секстон захлопнул дверь и открыл холодную воду Сполоснул лицо но не почувствовал себя лучше такого с ним еще никогда не случалось чувствовать абсолютную уверенность и в то же время так ошибаться секстон принадлежал к тем людям которые доверяют собственным инстинктам и интуиция определенно подсказывала ему что гэбрил Была в его кабинете. Но как? Это просто невозможно. Секстон приказал себе забыть об этом и сосредоточиться на первоочередных делах. Наса. Кэбрилл нужна ему сейчас. Не время отталкивать ее. Нужно выяснить, что именно она смогла узнать. Забудь о своих дурацких инстинктах и об интуиции, ты заблуждаешься». Вытирая лицо, Сенатер откинул назад голову и глубоко вздохнул. «Расслабься», — приказал он себе. Он прикрыл глаза и снова глубоко вздохнул. Стало немного лучше. Выходя из туалета, Секстен с облегчением увидел, что Гэбриэл сдалась и вошла в кабинет. «Хорошо», — подумал он, — «теперь можно приступить к делу». Гэбриэл стояла возле факса и перебирала распечатанные страницы. Однако, увидев выражение ее лица, сенатор растерялся. Это была маска непонимания и откровенного страха. «Что случилось?» — спросил Секстон, подходя. Гэбриэл закачалась, словно ей стало плохо. «Что?» «Метеорит». Дрожащей рукой... Она протянула ему стопку бумаг. «И ваша дочь. Ей грозит опасность». Секстон приблизился и взял из рук ассистентки листки. Первой была записка от руки. Почерк он узнал сразу. Сообщение оказалось лаконичным и потрясающим своей простотой. Метеорит фальшивый. Здесь доказательства. НАСА. «Белый дом пытается меня убить. Помоги!» РС. Сенатор редко не понимал сути полученной информации, однако сейчас, еще раз перечитав слова дочери, он не мог сообразить, что все это значит. Метеорит фальшивый. НАСА и Белый дом пытаются ее убить. Все больше, теряясь секста, начал лихорадочно листать страницы. Их было шесть. На втором была компьютерная картинка, озаглавленная результаты сканирования льда. На ней явно изображен срез ледника. Секстон увидел шахту, по которой доставали камень. Об этом много твердили по телевизору. Глаз зацепило нечто, напоминающее очертания плавающей в шахте человеческой фигуры. А потом заметил нечто еще более поразительное. Ясный контур другой шахты, непосредственно под первой. Такое впечатление, что камень поместили в лед, снизу. Что все это значит? Открыв вторую страницу, сенатор увидел изображение мерзкого океанского существа, названного в подписи «Батхеномуус гигантиус». Он рассматривал его, не веря своим глазам. Это же тот самый жук, который отпечатался в метеорите. Начав торопливо перелистывать страницы, сенатор обнаружил диаграмму содержания ионизированного водорода в корке сплава. Рядом было от руки нацарапано, обожжено сжиженным водородом, циклическим двигателем НАСА. Секстон не знал, что и думать. Комната вокруг него начала медленно вращаться. Он дошел до последней страницы с изображением камня, заключающего в себе металлические вкрапления очень похожие на те, что были в метеорите. В прилагающемся описание утверждалось, что камень является результатом глубоководных процессов на дне океана. Камень из океана? Секстон задумался. Ведь НАСА утверждала что хондры образуются исключительно в космосе. Секстон положил бумаги на стол и буквально упал в кресло. Впрочем, ему... Понадобилось не больше 15 секунд, чтобы свести воедино все, что он сейчас узнал. Ситуация полностью прояснилась. Любой, кто хоть немного мог соображать, сразу понял бы, что доказывают все эти бумаги. Метеорит, найденный НАСА, вовсе не метеорит. Это подделка. В карьере Секстона еще не было такого дня, в течение которого... Он испытал бы сразу и падения, и взлеты, как сегодня. Последний поступок просто швыряет его от надежды к отчаянию и обратно. Непонимание того, как могло состояться столь грандиозное мошенничество, сменилось осознанием значения этого мошенничества для его собственной политической карьеры. Как только он опубликует эту информацию, президентская власть «В его руках!» Радуясь и торжествуя, сенатор Секстон совсем забыл о собственной дочери. «Рэчел в опасности», — напомнила Гэбриэл. «Она сообщает, что НАСА, и Белый дом собираются неожиданно снова зазвенел в Ассистентка замолчала и внимательно посмотрела на аппарат. Секстон тоже повернулся. Что же еще может прислать ему Рэйчел? Новые доказательства? Зачем? Здесь их и так достаточно. Однако, когда факс ответил на звонок, печатных материалов не оказалось. Аппарат, не зарегистрировав сигнал данных, переключился в режим автоответчика. «Это офис сенатора Седжвига Секстона», зазвучал записанный голос сенатора. Если собираетесь послать факс, можете передавать в любое время. Если нет, оставьте сообщение на автоответчике. Раздался сигнал записывающего устройства Сенатор Секстон. Голос говорившего звучал взволнованно. Это Уильям Пикеринг, директор Национального разведывательного управления. Возможно, в это время суток вас нет в офисе на мне нужно поговорить с вами, немедленно!» Он замолчал, словно ожидая, что кто-нибудь снимет трубку. Гэбрилл потянулась к аппарату. Секстон яростно схватил ее за руку. Она взглянула удивленно. «Но это же директор!» «Сенатор!» — продолжал Пикерин, как будто обрадовавшись, что никто не ответил. «Боюсь, что должен сообщить очень неприятное известие». Только что я узнал, что ваша дочь в страшной опасности. Сейчас, в этот самый момент, мои люди пытаются ей помочь. Не могу по телефону обсуждать детали, но мне сообщили, что она послала вам данные относительно метеорита, обнаруженного НАСА. Я не видел этих бумаг и не знаю, что в них содержится. Но люди, угрожающие мисс Секстен, предупредили меня что если вы или кто-нибудь другой их опубликует, ваша дочь немедленно умрет. Мне тяжело говорить так откровенно, сэр, но я делаю это ради ясности. Жизнь вашей дочери под угрозой. Если она действительно что-то вам переслала, ни с кем не разговаривайте об этом, во всяком случае пока. От этого зависит жизнь вашей дочери. «Ничего не предпринимайте. Я скоро буду у вас». Он помолчал. «Если все сложится удачно, дело прояснится к утру. Если вы получите сообщение еще до того, как я прибуду в ваш офис, ничего не предпринимайте и никому не звоните. Я делаю все, что в моих силах, чтобы вернуть вашу дочь домой невредимой». Пикеринг отключился. Гэбриэл дрожала. «Рэччел взяли с заложницей!» Секстон понимал, что, несмотря на разочарование в нем самом, Гэбриэл остро переживала за его дочь, оказавшуюся в смертельной опасности. Но у самого сенатора возникли другие чувства, как у ребенка, который получил самый желанный рождественский подарок, и теперь упорно отказывается выпустить его из рук. Пикеринг хочет, чтобы он молчал. Какое-то время Секстон стоял, пытаясь сообразить, что все это может означать для него. В голове его начала работать машина, политический компьютер, отрабатывающий возможные сценарии и оценивающий выгоды. Он взглянул на стопку бумаг, которую держал в руках, забороженный, разворачивающейся перед внутренним взором перспективой. Метеорит нас разбил его надежды на президентство, но он оказался ложью, просто фальшивкой. Сейчас тем, кто ее сфабриковал, придется платить. Метеорит, который они вытащили на свет, чтобы уничтожить его, сенатора Секстона, теперь может сделать его могущественным настолько, насколько это вообще возможно. Дочка позаботилась об этом. Сенатор решил, что в этой ситуации есть лишь один единственный способ действий. Единственный путь, которым должен пойти истинный лидер. Загипнотизированный сияющим видением собственного величия, секстен словно в тумане пересек комнату, подошел к оперовальной машине и включил ее, готовясь снять копии с тех бумаг, которые прислала Рэйчел. «Что вы делаете?» озадаченно поинтересовалась Гэбриэл. они не убьют рэчел решительно заявил секстон сенатор полагал что даже если с рэчел произойдет что то ужасное это лишь укрепит его позиции в любом случае выигрешь за ним риск вполне оправданный для кого эти копии уже с резкостью спросила ассистентка пикеринг велел никому ничего не говорить секстон отвернулся от к и взглянул на Гэбриэл, удивившись, насколько непривлекательной она вдруг показалась ему. В этот момент сенатор казался неприступной скалой. Все, что требовалось для осуществления его мечты, он держит в руках. Ничто не может его остановить. Никакие обвинения в коррупции, никакие слухи о его сексуальных похождениях, ничто на свете. «Отправляйтесь домой, Гэбриэл», — приказал он. Вы мне больше не нужны.